Сонет 111. «Ты лучше за меня фортуну поброни, Виновницу моих проступков воны дни, Мне давшую лишь то, что волею бессмертных Общественная жизнь воспитывает в смертных. Вот отчего лежит на имени моём И пачкает его клеймо порабощенья, как руку маляра, малюющего дом. Оплачь и пожелай мне, друг мой, обновления, и лишь бы обойти заразную беду, готов как пациент и уксусом опиться, причем и желчь вполне противной не найду, и тягостным искус лишь только исцелиться ты пожалей меня и будет мне, поверь, достаточно того, чтобы сбросить груз потерь.